Ведовдан. Рано утром 28 июня Эрцгерцог с женой и свитой выехали в Сараево на легковых автомобилях. В кортеже было 4 машины. Франц Фердинанд с графиней Хотык ехали на второй, в который место подле шофёра занимал боснийский губернатор генерал Оскар Петтиорик. В первом автомобиле, самом опасном, ибо он был первым, сидели начальник полиции Сараева и бургомистр города Феким Эфенди. Наступал чудесный день. «Сначала по набережной Апель едем в ратушу», — указал эрт-герцог. «Но я изменил бы сам себе, если бы после обеда в ратуше не навестил Сараевский музей истории». Город казался праздничным. Апель и даже мосты через Милячку были переполнены народом. Восточный колорит Сараева сохранился во множестве бань, медницких и ювелирных лавок, в кофейнях и мечетях, которые соседствовали с древними синагогами. Остро возносились в небо пики католических церквей, а в запустении трущобных переулков притихли православные храмы сербов. Мусульмане, каких в городе было немало, вели себя с покорной преданностью венскому престолу. В каверзном вопросе, кому поклоняться, Вене или Белграду, турки не отставали от хорватов-католиков, восторженно приветствовавших Габсбургов. Много лет прошло с той поры, и сейчас многое осмыслено заново, совсем не так, как думали раньше. В новом Сараево-Социалистической Югославии все так же грохочет под мостами мелячка, а в 1953 году распахнулись двери музея «Млада Босна». И теперь туристы замолкают на тротуаре набережной, где в жаркий асфальт вделан трагический отпечаток ступней человека. Именно на этом месте стоял Гаврила Принцип. При нем был револьвер «Малышка». А в запотевшем кулаке он сжимал ампулу с солянистым калием. Как хотите, но это был его праздник, день Видовдан, день национальной скорби всех сербов. Первый автомобиль кортежа уже выезжал на Апель. Придявший с франтом, я тоже затерялся в толпе, разделяя с нею свой восторг верноподданного. Конечно, от меня не укрылось размещение террористов, занявших боевые посты вдоль всего маршрута кортежа. Возле здания австрийского банка я встретил Данилу Ильича, а возле проулка, ведущего к проспекту Франца Иосифа, заметил и Гаврилу Принципа, изнывающего в нетерпении. Мне бросилось в глаза их халатность охраны, явно видимая даже непрофессионалу. Грешным делом я подумал тогда, что Апис все-таки прав. Австрийские власти будто нарочно подставляли Франца Фердинанда под пули, чтобы сделать приятную сенсацию для венской знати. Мне казалось, что лучше уйти, и я энергично начал пробираться через ликующую толпу, машинально отметив время — десять часов и двадцать пять минут». Над моей головой летели букеты цветов, которыми католики и мусульмане забрасывали именно вторую машину в кортеже. Именно в это самое время, отмеченное на моих часах, возникла Первая мировая война. Роскошный букет, будто плыл по воздуху, запущенный издалека сильной рукой. А за ним, словно за ракетой, тянулся хвост дыма. В букете что-то щёлкнуло. Графиня Хоток вскрикнула, а франц Фердинанд героически отбил бомбу в сторону. Кортеж продолжал движение, и бомба лопнула под третьим автомобилем, в котором ехали придворные. Взрыв разметал начинку снаряда, составленную из ржавых гвоздей и мелкой сечки свинцовой проволоки. Но удар взрыва оказался очень мощным. Внутри магазинов вогнулись даже металлические желузи. В ближних домах со звоном посыпались стёкла из окон, а в толпе встречающих истошно завопили раненные люди. "Стой", велел потеорик шоферу, и кортеж замер. "Кто пострадал?" обернулся назад эрцгерцог. Софья Хотек всё время хваталась за шею. Жива ли графиня Ланьюс, спрашивала она. Если жива, пусть подойдёт. У меня что-то случилось с шеей, жжёт. Придворная дама из третьей машины не пострадала. Подбежав, она сразу расстегнула кнопки на воротнике платья Хотек и увидела шрам, след от взрыва капсюля-бомбы. Вам повезло, сказала Ланьюс. А вот бедняжка граф Мериццы уже без сознания. Из головы его фонтан крови. Франс Фердинанд обратился к потеорику: "Генерал, в хороший городок вы меня завезли. Не знаю, чем отблагодарить вас. Ведь если меня разорвут на 100 кусков, убийца получит удобную камеру в тюрьме, а его Белградские друзья помогут ему бежать, и тем всё кончится". Третий автомобиль был разворочен взрывом. Бомба вырыла под его колёсами громадную яму. Потиорик доложил: "Не волнуйтесь, преступник уже в наших руках". Но бомбометатель не сдавался. Он ловко выкручивался из рук полиции и добровольных её усердников из числа хорватов. Ещё рывок, и вот он, перемахнув через парапет набережной, апель кинулся с солдатиком в холодные воды Милячки. "Держите его, уплывёт!" завопил Потиорик. Все боялись. из парикмахерской вдруг выскочил цирюльник с расчёской заложенной за ухо и защёлкнул ножницами: "Во имя закона, расступитесь! Я умею плавать!" Вслед за парикмахером сгинули в реку и стражи порядка. Настигнутый под мостом, преступник отбивался даже в воде, но всё-таки был схвачен и вытащен на мостовую. Здесь его сразу начали зверски избивать, били и спрашивали имя. Няденька Габринович, сказал он весь в крови. Из кармана его пиджака вытащили мокрую газету и развернули её. Это была газета сербских радикалов Народ. Ах ты ещё и серп! И его стали бить снова. Да, серп, кричал Няденька, и горжусь этим. Настойчиво продираясь через сумятицу голдящей толпы, чтобы поскорее укрыться в гостинице Гриши Ефтановича, Я вдруг увидел Гаврилу Принципа, дежурившего у Латинского моста. А где грабить, шипнул я. Неделька взяли. Сейчас я пойду и застрелю его. Чем он виноват? Ничем, но он может не выдержать пыток в полиции и всех выдаст. Лучше сразу конец ему. Затем я пущу себе пулю в лоб, чтобы никаких свидетелей не осталось. Где Грабич повторил я вопрос. А чёрт его знает, в этой толпе не разберёшь. Я вернулся в отель, уверенный, что всё кончилось. Нет, не всё. Сараевские власти ожидали высоконаряждённую циту в городской ратуше, и Фейки-мефенди, стоя внизу лестницы, репетировал речь, чтобы приветствовать высокого гостя. Франц Фердинанд сразу перебил его болтовню. Хватит, господин бургомистр. Что мне с Ваших слов, если на улицах города нас забрасывают бомбами? Фикиме Фенди заткнулся. Эрцгерцог сам произнёс речь. "Я надеюсь", с пафосом заявил он. "Ликование жителей Сараева вызвано даже не лицезрением моей особы, а именно тем обстоятельством, что злодейство сербских революционеров не удалось". Дорогие жители, я счастлив быть душой с вами. Очевидцы заметили, что эрцгерцог был страшно бледен. Графиня Хохторк тоже белее полотна, но оба они держались с большим достоинством и хладнокровием. Церемония в ратуше длила с краткие минуты. Начальник полиции настоятельно умолял эрцгерцога прервать поездку по городу, ибо поручиться за безопасность не мог. Об этом же просила мужа и графиня Хоток. Нет смысла испытывать судьбу Далия. Помните, друг мой, что у нас дети, не оставим же мы их сиротами. Вертцгерцги не когда не угасал пыл музеумана. Но я же ещё не видел городского музея, как можно? Потом я сам буду горько жалеть об этом.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 К чему это, сайддите, велел ему франт Фердинанд. Нет, возразил Горах. Я должен исполнить свой долг, согласно закрыть вас от пуль даже своим телом. Кортеж двигался очень быстро, и вдруг шофёр первой ведущей машины круто завернул с набережной в тесный проулок улицы Франца Иосифа, а шофёр второй машины, думая, что так и надо, тоже завернул свой автомобиль в проулок. Потёрик, вскочив с сиденья, треснул его по морде. "Куда? Ведь было сказано, что ехать прямо". "Слушаюсь", отозвался шофёр, резко затормозив. Он попытался развернуть автомобиль в узком проулке, выкатив радиатор машины на панель тротуара, и здесь застрял. Народ, увидевший француза Фердинанда, начал орать: "Живье он наш добрый герцог, живью!" Грянул выстрел. Графиня Хотык стала подниматься и упала, обнимая мужа. Принц даже не целясь, послал в неё вторую пулю. Третья сразила Франца Фердинанда, успевшего сказать: "Софи, ты обязана жить ради наших детей". Эти слова были сказаны им уже полумёртвой жене. Изо рта его хлынула кровь, и оба они застыли, упирая струп друг в труга. Помогите! завопил в горах. Убивают! Скорее вконок велел Потирик шоферу. Началась паника, публика кинулась бежать, насмерть затоптав одну барышню-хорватку. Другие накинулись на стрелявшего, зверски его избивая. Гаврила-принц уже лёжа на мостовой принимал удары как должное, восклицая: "Живье Сербия, живье сербы, живье-живье!" Бомба раздался чей-то возглас, в стороне под ногами людей каталась из стороны в сторону, словно пустая бутылка, адская машина, которую принц не успел швырнуть под колёса автомобиля. Избиваемый, уже почти сколеченный, он раздавил на зубах ампулу с ядом, но его тут же вырвало. Какой-то хорват в белой юбке и чёрном жилете подскочил к нему, сдирая с лацкана его пиджака трёхцветный значок Великой Сербии. Хорват кричал: "Смерть сербам! Всех вырезать сразу!" Лишь теперь полиция очухалась. Потеорик призвал её немедленно провести обыски и аресты всех подозрительных в городе, никого не жалеть, всех тащить в тюрьму.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 А через несколько минут скончалась и графиня Софи Хотек, с которой Лань Юй тут же сняла бриллианты. В соседней комнате Потирик раздавал посчёченный трём опытным венским филорам. Он их лупил и приговаривал: "А ты куда смотрел? А ты что видел?" «Да мы смотрели!» — отзывались филеры, покорно принимая удары. «Если бы это в Вене, а здесь город чужой, народ какой-то сумасшедший! Вон, послушайте, что горланят!» Потерек накинулся с кулаками на шофера первой машины, который непонятно почему завернул весь кортеж автомобиля в тесный проулок, где и нарвался на принципах. «Сознавайся, что ты был в сговоре с убийцами!» Почти сразу началось бегство сербов из Сараева. По городу уже двинулись демонстрации. «Смерть сербам! Раздавим шайку Карагеоргиевичей!» Начался погром, схожий с еврейскими погромами. Мусульмане и хорваты, хлынув по улицам, разбивали витрины, грабили лавки сербов, а чиновники, разъезжая по городу, зачитывали приказ по теорико, о том, что в Сараево вводится осадное положение. Со стороны казарм трубили воинственные горны. Ко мне в комнату вбежал Гриш Ефтанович. Они идут сюда, сейчас полетят и мои стёкла. Простите, не лучше ли вам покинуть мой отель? Но я же русский, тем хуже для вас. В комнату вломился служитель гостиницы, сказал, что внизу уже полно полиции, которая требует хозяина. Ефтановича зажатало от ужаса. Он взвёл руки кверху. На чердак, скорее, велел он мне. Я сразу накинул пиджак, тяжёлый от стальных пластин. Задержите полицию разговорами, я вас не выдам. Со времени жизни в Германии я приучил себя снимать номера в гостиницах не выше второго этажа, оставляя за собой шанс на прыжок из окна. Но теперь чёрная лестница отеля, провонявшая кошачьей мочой, уводила меня наверх. Третий этаж, четвёртый, пятый — вот и чердак. Я прислушался. Снизу доносился грохот сапог, звон сабель и шаги. Полиция поднималась с этажа на этаж выше. Я понял, что отстреливаться глупо. Их много, в барабане револьвера не хватит пуль. Я решил, что лучше уходить по крышам. Через слуховое окно мне виделось, что крыша очень крутая, но выхода не было. "Рискни, смелее", внушило я себе. Под моими ногами громко хрустела старая черепица. Её обломки скатывались в глубину двора. С трудом я выбрался на самый конёк крыши. Двигаясь вдоль него, я словно ступал по острой хребтине какого-то ихтиозавра. Из слухового окна вдруг выглянуло чьё-то лицо. Я услышал радостный возглас: "Тут кто-то ходит, лезьте за мной!" Потеряв равновесие, я пошатнулся. Черепицы словно клавиши ходили у меня под ногами и каждая издавала противную хрустящую мелодию. Вспомнилось, что вчера на двор завезли воз с сеном. Удержаться на крутой крыше уже не было сил. Лёжа на спине, я покатился вниз и думал лишь об одном, что меня ждёт там внизу. Или двор, мощёный булыжником, или или этот воз остался на прежнем месте. Крыша кончилась. Без барьера, словно обрыв в пропасть. Надо мной быстро неслись облака. Раскинув руки, я уже летел вниз, и сено приняло меня, как большая пружинищая подушка. Хоп! Я жив! Я спасен! Из раскрытых ворот дворовых конюшен на меня равнодушно глядели большие морды ломовых лошадей. Я спрыгнул с воза и выбежал со двора на улицу, где быстро растворился в толпе, голдящий в упоении праздничного погрома